Глава одиннадцатая. Изнанка. Концовку песни Базиль уже с изнанки дослушивал. Даже не понял сначала, что уже там, пока домовой его в бок не ткнул. Ну что, разлегся. Еще на неделю уснуть решил. Давай, иди дело делай. Кот вскочил на ноги и прыгнул к шкафу. Вот она, книга Велесова. Он зажмурился. Перед глазами замелькали, то приближаясь-то уходя вдаль, лес, речка, дом на лугу. Наконец, картинка стабилизировалась, и он стал вглядываться в то место, что люди прозвали Черной Поляной. По сути, самое мерзкое и гиблое из всех известных ему болот. Там и правда что-то затевалось. Огонек в доме ведьмы болотной в народе величаемой Бабой Ягой, пламенел ровным красным светом. Примечание. Баба Яга в славянской мифологии и фольклоре живущая в лесу старуха-чародейка. Он заметно увеличился в размере и передвинулся к самому краю топи. Со стороны Ольховской дороги к нему двигались желтые огоньки, а между ними три белых, три рыжих и три черных точки. «Значит, прав был дядька, во всем прав. Вот только как мне понять, где искать ребят? Их-то я по книге не вижу». Как и домовой, Базиль не догадался на них что-нибудь подвесить, даже перышка в карман не подложил. «Остается одно». «К Еге идти. Узнаю, зачем ей змей, а может, и детей найду», — подумал Базиль и открыл глаза. «Вот что, дядюшка, я сейчас напрямик к поляне пойду, а ты трезора на дорогу отправь, вдруг они еще там. Пусть он что угодно делает, а в лесах не пускает». «Ну а сам дома сиди, хозяйки глаза отводи, пускай свои дела делает, а внуках не думает». Домовик только кивнул и махнул рукой. «Иди уж, Базиль, найди их скорее. Бог в помощь тебе, хранитель!» Добавил он, когда дверь захлопнулась. Выскочив за ворота, кот рванул прямиком в лес. Ему не нужны были ни компас, ни карта, ни тропа. К поляне его вело то самое кошачье чутье, что позволяет всем, даже самым безродным муркам, прекрасно ориентироваться в пространстве. Перепрыгивая через кочки, продираясь сквозь подлесок, переходя в брод ручьи, Кот двигался к цели по прямой. Он ни разу не сбился с ритма, который взял на лугу. Время сейчас решало все. Если Базиль не успеет к месту встречи желтых огоньков с красным, то, скорее всего, придется лезть в само болото, а на этой территории бабка будет гораздо строптивее, и кто его знает, чем дело кончится. Домовой тем временем отправил трезора на дорогу. Для запечного сидельца это был большой подвиг – Выйти из дому, да пройти через двор, а там еще и с псом разговаривать, калитку ему открывать. Но домовой справился и вернулся на кухню. Здесь, в своих владениях, он обрел, если не спокойствие, то уверенность в себе точно. И все свои способности пустил на то, чтобы баба Маня внуков не хватилось. То крупу рассыплет, то черпак припрячет, то вьюшку закроет так, что печка чидить начнет». В общем, хлопот у бабушки сегодня хватало, только и успевай поворачиваться, пока что-нибудь не пригорело. А Базиль все бежал и бежал. Пару раз он оступился, но удержался на ногах. Сердце колотилось так, что стучало в ушах. В боку начинало колось, но он не сбавлял темп. «Главное успеть, главное успеть», — твердил себе он. И успел. Кот выскочил из леса на тропу, которая уходила в болото, за пару минут до появления на ней лесавок. Он встал, согнувшись и уперся руками в колени. Широко открыв рот, кот тяжело дышал, потом присел за кустом ракиты и затих. Лесавки шли не таясь, что с детей возьмешь. Змея не держали над собой. По виду он был цел целеханик, но кота интересовал не он. Подпустив воришек поближе, Базиль выскочил из кустов, Лесавки заверещали и, бросив свою ношу на землю, разбежались в разные стороны, словно мыши в подполье. Но не зря Базиль кот. Он сгреб левой рукой за шиворот одного лишонка, правой рукой схватил поперек пояса другого, грозно зашипев навис над третьим. Увидев все это, остальные не стали убегать далеко, попрятались по ближайшим кустам. Базиль был очень зол. Эта малолетняя шантропа его порядком достала. Примечания. «Шантропа» — собирательная, «всякий сброд негодяи». Была бы его воля, он бы их передушил, как тех мышат. Но Декларация о защите прав коренных жителей изнанки категорически запрещала ему это делать. Поэтому кот швырнул воришек на тропу, широко расставил ноги и, сжав кулаки, начал допрос. «Вот что, голуби мои!» — сказал он вкрадчивым голосом. «Или вы мне сейчас все сами расскажете...» или я вас на веточке разберу, а назад собрать забуду. Притихшие лесавки подтянули тут же к себе поближе свои конечности, которые впрямь напоминали сучковатые ветки. Закрепляя эффект, кот продолжил. — Где Алеша с Никитой, лесниковы внуки? Я вас, пучеглазых, спрашиваю. Пучеглазые плотнее прижались друг к другу и все так же ошалело молчали. — Мы не знаем, — раздался писк из кустов, Базиль повел плечом и склонился к троице, сидящей на тропинке. «Это плохо», — сказал он звенящим шепотом. «Для вас плохо». Он полез в свой поясной кошель, где у него пентакль хранился. Примечание. Пентакль — это магический предмет с изображением пятиконечной звезды, пентаграммы, вписанный в круг. Каждый ее луч обозначает один из пяти элементов — воду, воздух, огонь, землю и дух. «Это не мы, мы правда ничего не знаем. Мы только того, этого хотели!» Заверещали наконец все трое. «Тихо!» — заорал Базиль и ткнул пальцем в одного из них. «Ты говори остальным сидеть молча!» «Господин кот, мы правда не знаем. Мы только поиграть хотели. Она сказала, что если мы его принесем, то нам тоже поиграть дадут. А про внуков мы ничего не знаем». «Она это кто?» — решил уточнить кот. «Она!» Махнул многозначительно в сторону черной поляны бесенок. Ега! Ясно. А давно она вас за змеем послала?» Лисавки переглянулись. Да, наверное, часа за два до полудня. Значит, на лугу вы были? Лисавки помялись. Нет, господин Кот, мы на луг не ходили, мы за пушки только подглядывали. Ладно, я с вами потом разберусь. А зачем Еге этот змей нужен был? Она не говорила? Нет. «А где вы его отдать должны были?» «Так здесь же. Ну, может, чуть подальше пройти по тропе. Мы уже опаздываем даже. Она сказала, что нужно к сроку успеть». От нехороших предчувствий в висках у Базиля опять застучали молоточки. «Берите змея живо!» – скомандовал он. «И тащите дальше. Поглядим, что там бабка задумала». Он сошел с тропы и, осторожно пробираясь сквозь кусты, двинулся вслед за лесавками. «Они шли скоро» но уже без той оголтелой радости, что ключом било в них до встречи с котом. Протащив змея еще метров триста вглубь болота, они остановились на небольшой полянке. Дальше тропы не было, а в болото уходила гать. Примечание. Гать. Дорога из бревен, уложенных обычно поперек движения, через болото или затопленный участок суши, настил через трясину. Без сноровки людям по ней ходить было опасно, но это в бессонном мире. Жители изнанки шастали по черной поляне, как хотели и куда хотели. Главное было не попадать в энергетические ямы и слишком уж мощные силовые потоки. Здесь, во владениях Бабы-Яги, было их основное сосредоточение. И Лисавки, и Базиль вполне могли идти дальше, аккуратно обходя опасные места, и дойти до самого центра, где под слоем яркой зелени и красивых благоухающих цветов пряталась бездонная топь. Из этой изумрудной западни ни одной живой твари не выбраться. Только гнусы комары днем и ночью роями вьются над ней. Лисавки остановились. Значит, они пришли на место. Никаких признаков ведьмы не наблюдалось. «Обманула старая», — подумал Базиль. «Специально подстроила так, чтобы я по лесу за решенятами этими бегал». Он раздвинул ветки и вышел из кустов. Сапоги промокли, в них хлюпала болотная жижа. «Придется выбросить» их теперь ничем не отмоешь». Кот горько вздохнул. Бросив на притивших леса хмурый взгляд, он скомандовал. «Поворачивайте назад, змея этого поганого на место оттащите. Вечером приду к вам домой, чтобы на месте все были. Если кого-то одного не досчитаюсь, всех под корень изведу». Он для убедительности похлопал по кошелю, где хранил его рабочий инструмент. Надо сказать, что в кота обязанности входило не только наблюдение за нечистой силой. При необходимости он мог приструнить, а то и вовсе изничтожить нарушителей порядка. Правда, делать ему этого пока не приходилось. Но лесавки-то этого не знали, а потому он еще раз зыркнул на них зелеными глазами, рявкнул. «Все понятно?» Лесавки закивали быстро-быстро, от чего иголочки на них зашелестели и, казалось, вот-вот осыплются. «Всем ясно?» — крикнул кот в сторону подлеска. «Всем — Всем! — пискнули оттуда. — Ну тогда до скорого! — усмехнулся Базиль. Теперь нужно было решить, что делать дальше. Владения у бабы-яги большие, да и не сидит она на одном месте.